Но тут вооруженные шотландцы разом вскочили на ноги, и разбойник, никак того не ждавший, был вынужден схватиться с людьми, которые привыкли считать победу обеспеченной, когда на каждого приходилось не более двух или трех противников. Сам Уоллес бросился на капитана пиратов, и между ними завязалась борьба столь яростная, что все остальные прекратили битву и стали смотреть на них, словно пришли к общему согласию предоставить поединку между двумя главарями, решить исход сражения. Пират бился, как только может биться человек. Но Уоллес обладал нечеловеческой силой. Он выбил меч из руки разбойника. И тот, когда клинок противника должен был вот-вот рассечь его, Не видя иного выхода, схватился с шотландцем грудь к груди, надеясь осилить его голыми руками. Однако и тут шотландец взял верх. Они повалились на палубу, держа друг друга в объятиях, но француз упал навзничь, и Олис схватил его за горло, защищенное ожерелком панциря, сдавил так крепко, что сталь, как ни была хороша, подалась, и кровь хлынула у пирата из глаз, из носу, изо рта, так что просить пощады он мог только знаками. Увидав, как туго пришлось атаману, его люди побросали оружие и сдались на милость победителя. Тот даровал им всем жизнь, но завладел их судном и объявил их своими пленниками. Когда показалась французская гавань, Олис поверг ее в трепет, использовав цвета разбойника, как если бы сам до явился грабить город. Колокола вызванивали тревогу, раздался призывный звон рогов, и горожане хватались за оружие, когда внезапно все переменилось. Над пиратским флагом вознесся шотландский лев на золотом щите, и возвестил, что приближается освободитель Шотландии, как сокол с добычей в когтях. Он сошел на берег со своим пленником и предстал с ним перед двором французского короля. По просьбе Уоллеса пирату были прощены его разбойничьи подвиги, и король даже почтил сэра Томаса де Лонгвилля посвящением в рыцари и предложил ему службу при своем дворе. Но разбойник проникся такими дружескими чувствами к своему великодушному победителю, что предпочел соединить свою судьбу с судьбой Уоллеса. Отправился с ним в Шотландию и сражался плечо к плечу с героем во многих кровопролитных боях, в которых сэр Томас де Лонгвиль доблестью не уступал никому, кроме богатыря, одолевшего его в поединке. Ему выпал более счастливый жребий, чем его покровителю. Отличаясь не только редкой силой, но и красотой, Делангвиль так пленил юную девицу, наследницу древнего рода Чартерис, что та избрала его себе в супруги и принесла ему в приданное прекрасный баронский замок Кинфонс со всеми угодьями. Их потомки – приняли имя Чартерис в утверждении связи со своими предками по материнской линии, древними владельцами их замка и баронских земель. Хотя имя Томаса де Лонгвилля не меньше чтилось среди них, и широкий двуручный меч, которым он косил в боях ряды противников, хранится по сей день среди драгоценных семейных реликвий. По другой версии, Чартерис было родовое имя самого де Лонгвилле. Впоследствии поместье перешло к семье Блэров, а в настоящее время им владеет лорд Грей. Эти-то бароны Кинфонс из поколения в поколение от отца к сыну исполняли должность мэра города Перта. Замок стоял по соседству с городом, и этот издавна установившийся порядок был удобен для обеих сторон. Сэр Патрик, о котором повествует наша хроника, не раз возглавлял пердское ополчение в боях и схватках с неугомонными грабителями из кланов горной страны и с другими врагами, будь то чужеземцы или свои же соплеменники. Правда, иногда ему надоедало разбирать мелкие и вздорные жалобы с которыми обращались к нему без нужды. Поэтому на него нередко возводилось обвинение, что он где слишком горд, потому что знатен, или слишком нерадив, потому что богат, или что он слишком привержен охоте на зверя и усладам феодального гостеприимства. А когда славный город по тому или другому поводу ждет его деятельного вмешательства, не всегда бывает легок на подъем». Но невзирая на все нарекания, горожане пред лицом серьезной опасности неизменно спешили сплотиться вокруг своего мэра, и тот всегда был рад им помочь, советом и делом.